Глава 11. Так получается, Йервин просто спас тебя от посягательств, разочарованно протянул Рамиро. Ну, так не интересно. Наоборот, оптимистично возразила Силия. Он поступил как настоящий мужчина. Значит, не совсем равнодушен к нашей Марии. Иначе, с чего бы ему помогать ей тем более таким радикальным способом? Принц Абы кому предложение не делает? Но я считаю, что ты должна приложить все усилия, чтобы за время вашей помолвки действительно влюбить в себя Ирвина. Где ты еще найдешь такую партию? Принц, одновременно хороший человек, да к тому же красавчик. Перечисляла все плюсы моего положения подруга. Вот сразу чувствуется, у кого успешные торговцы в роду. Ну, он мог польститься ровно на то же, что и король. На запредельную силу Марии. Как ни крути, а сбрасывать ее магию со счетов было бы глупо. «Спустила нас с небес на землю Элика». «И все равно я считаю, что он должен влюбиться». Капризно отрезала Рамира, которая нашими общими выводами осталась явно недовольна. И я не могла ее винить. Романтики во всем этом не на грош. Мы ещё поболтали с девчонками, разошлись. Время подходило к отбою, а на следующий день моё кольцо стало главной темой всех разговоров университета. Студенты сы подходили, поздравляли, заодно пытались выведать хоть какие-то подробности досталось и девчонкам, но они понимали, о чём говорить можно, а о чём лучше умолчать. На обеде Ирвин к изумлению публики пересел за наш столик. Думаю, это случилось бы ещё на завтраке, но мы сели и его пропустили, так как поздно легли на канонии и любыми способами старались выкрасть лишние минутки сна. И всё на обеде шло хорошо. Мы шутили, смеялись и подкалывали друг друга, пока возле нашего столика не остановился Эдрик. Он обвёл нашу компанию разъярённым взглядом, особенно задержавшись на моём безимённом пальце, и сложил руки на груди. Думаешь, нашла способы избежать моего внимания? А зло хмыкнул он. Это, кивнула Эдрик на кольцо. тебе не поможет. Ты долго на тебя уговаривала, перевёл он взгляд на Ирвина. Зря согласился. Вообще это всё было наоборот. Мой эффективный жених невозмутимо изящно промокнул губы салфеткой, а после отложил ту в сторону. Это мне пришлось уговаривать Мари, и она никак не хотела соглашаться, ведь мы так недолго знакомы. Решающую роль сыграли твои угрозы в ее адрес, так что я тебе даже в какой-то мере благодарен. Пожалуй, вышлю в скором времени подарок. Ты же вроде в дипломатии интересуешься. Выберу для тебя настенную карту. Эрик кипел. Он сжимал и разжимал кулаки в то время, как его ноздри раздувались от гнева, а глаза были прищурены, будто он целился в Ирвину прямо в лоб. Я даже испугалась за жениха, может быть, напрасно, он подставил себя под удар, решив защитить меня от внимания королевской семьи. Зря ты в это ввязался, пошёл против меня, прошептал младший принц. Я тебе не по зубам, и тут не твоя территория. Так мы и не животные, что территорию метить. Невозмутимо парировал Ирвин. К слову у тебя появится мизерный шанс только в том случае, если Марианна сама откажется от нашей с ней помолвки, но я бы на твоём месте не сильно на это рассчитывал. Ни слова не говоря, Эдрик развернулся на 180 градусов и покинул столовую. Свита его прихлебателей всё это время молча взиравшая на спор двух принцев последовала за своим. Кажется, в ближайшем будущем вас ждёт сюрприз, ребята, задумчиво пробормотала Элика. И я не могу обещать, что приятные. Ирвин, может, и правда зря мы это затеяли. Я беспокойно смотрела на жениха, но тот оставался совершенно спокойным. Стычка с Эдриком нисколько его не встревожила, как и угрозы нашего принца. «Мария, ну не думай о нем. Эдрик, как и всегда, ведет себя словно ребенок, которому не дали желаемую игрушку. По скандали ты отступится, когда переключит внимание на что-то другое. А если нет, не отставала я». Становиться причиной чужих неприятностей не хотелось совершенно. И даже в этом случае я смогу разобраться в ситуации. Тебе теперь не о чем волноваться. Слова не мальчика, но мужа. Припечатало Силия, и мы все с облегчением рассмеялись. На лекции по анатомии Елеса сосредоточилась. Мысли о лорд-канцлере сменялись мыслями об Абетрике и его угрозах, поэтому для новой информации в голове совсем не оставалось места. Магистр рассказывал, на какие именно участки организма следует воздействовать магией, чтобы вылечить насморк, в зависимости от его этиологии, кое что я и так знала благодаря бабушке, но у мага был совершенно другой подход, так что приходилось внимательно всё записывать и переучивать себя. На физкультуре я опять играла в бадминтон с Сили, смотрела, как Ирвин стреляет из лука, в то время как остальные девчонки были сосредоточены на фехтовальщиках. Поэтому появление ещё одного лучника никто особо не заметил. А вот меня присутствие в необычном месте Эдрига не на шутку встревожило. Никогда до этого момента он не интересовался мишенями, предпочитая заниматься саблей и ловить на себе восхищённые взгляды, а после неприятного разговора в столовой решил вдруг заниматься по соседству с Сэрвином. «Не к добру это!» – проследила за моим взглядом подошедшая ближе Силия. «Вот у меня нехорошее предчувствие», – согласилась я. Но ничего неожиданного, вопреки нашим прогнозам, не произошло. Эдрик действительно просто стрелял из лука, шутил и даже попросил несколько советов у Ирвина. Тот не отказал, добродушно перекинулся с соперником парой слов, и со стороны принца смотрелись, как пара заядлых приятелей. Такая смена поведения не могла не беспокоить». Принцее, Эдрика заколдовала твоя фея крестная? Подошла к нам Элика. Не знаю, со вздохом призналась я, но хорошего от него ничего не жду. Ни из-за что не поверю, что он всё это делает без подвоха. За ужином Эдрик снова остановился возле нашего стола и чинно пожелал приятного аппетита. А я от подобной обходительности поперхнулась пюре и закашлялась. Спасибо, ответила за нас всех Силия, прожигая принца взглядом. Ты, наверное, думаешь, что это такая перемена? Не спешил оставлять нас в покое он, и я вся подобралась, ожидая очередной гадости. Ервин моё состояние заметил и в успокаивающем жесте положил руку мне на плечо, а принц Александрий продолжил: "Всё просто, дорогая Марианн и Селия, я из тех, кто умеет с честью проигрывать, поэтому признаю своё поражение. Ты уделала меня по всем фронтам и предлагаю мир". Эдрик протянул мне руку ладонью вверх. "Можешь даже называть меня Эд, как самые мои близкие друзья". Принц белозубо улыбался, вроде бы предлагая поставить в затянувшемся конфликте точку, и мне для этого всего нужно было лишь принять рукопожатие, вложить свою руку в раскрытую ладонь. Проблема заключалась в том, что рука принца воспринималась как капкан. Эдрик таил в себе угрозу, и я ни на секунду не поверила в его добрые намерения, как и в то, что он спокойно смирился с поражением. Так я и сидела, с опаской глядя на а в густейшую длань, будто та была не меньше, чем гадюка, и пока Ирвин легонько не ткнул меня под столом. Улыбка Эдрика за это время не стала менее добродушной. Владеть лицом, несмотря на тяжелый характер, принц превосходно умел. Я... я запнулась, но все же заставила свой язык вытолкнуть неискренние слова наружу. Я согласна, Эдрик. Назвать его сокращенным именем оказалось выше моих сил. Вот и прекрасно! Пожал он мою руку, карие глаза плотоядно сверкнули. Ты не пожалеешь, Мари. Очень в этом сомневаюсь, пробормотала я, когда компания с принцем во главе покинула наше пространство. Что это было? нахмурилась Силия. Она, как и я, не очень-то поверила в разыгранный спектакль. Эдрик всего лишь сменил тактику, пожал плечами Ирвин. Вот уж кого произошедшие ни капли не обеспокоили. Наверное, привык иметь дело с подобными людьми. Они из тех, кто легко отступает, нам же остаётся принять правила новой игры и быть предельно внимательными. Я бы предпочла старые правила. Тогда я хотя бы понимала, чего от Эдрика стоит ожидать. Держи друзей близко, врагов ещё ближе, процитировал народную мудрость принц. На самом деле это слова Макиавелли, но в мире Марии этого политического деятелем быть, конечно же, не могло. А всё у неё свои плюсы, зато теперь тебе не придётся терпеть оскорбления. Подмигнула Рамира, и гнетущая атмосфера, витавшая над нашим столиком, рассеялась. Но если принц действительно успокоился, то его подружка Амина и не думала оставлять меня в покое. Просто стала делать всё из-под тишка, чтобы не нарваться на гнев старшего товарища. Правда, после всех изощрённых издевательств Эдрика, потуги его подружки не трогали меня от слова совсем. Я с недоумением смотрел на чужую, по сути, беспочвенную злобу и проходила мимо. А в один день университет потрясла новость, Аральское море вынесло на побережье странные останки, больше всего похожие на останки дракона. Но их же не существует, растерялась я. Как показывает жизнь, очень даже существуют. Казалось, Элику новость совершенно не впечатлила. "Я тоже думала, что это сказки", призналась Рамира. В селе хранило молчание. Ирвин тоже не спешил делиться мыслями. Вся столовая гудела, как встревоженный улей, но хоть чего-то толкового никто сказать ожидаемо не мог. Магистры ходили с непроницаемыми лицами и обсуждать горячую новость категорически не желали. "Прогуляемся", позвал после ужина Ирвин. Я не отказала, и вот мы неспешно брели по парковым дорожкам, подбрасывая носками туфель пожелтевшие листья и любуясь разноцветьем деревьев. Осень вступала в свои права, неся перемены не только в погоде. Постепенно менялось всё, и невозможно было этого не ощущать. Тебе что-нибудь известно? Принц соседнего государства был заметно напряжён, только лишь неясные слухи о том, что грядёт война. Решила я не скрывать. Может, и уж не хана найдётся в таком случае, чем поделиться. Всё-таки он принц соседнего государства, его в отличие от девчонок подобной новостью не испугаешь. Тебе известно что-нибудь об этом? Похоже, что так оно и есть, слишком уж много в последнее время странностей происходит. И все сосредоточены в районе Аральского моря. И что это значит? В вопросах политики я совершенно ничего не понимала, поэтому приходилось полагаться на мнение Ирвина. Только то, что именно с той стороны следует ждать беды, а уж кто её виновник, пока неизвестно. Но ведь за морем, насколько я знаю, живут варвары. Они никогда не интересовались нашим материком. Вот уже тысячи лет семь королевств делят эту территорию, а в последнее время так и вовсе под регламентом мирного договора, остановившего двухсотлетнюю войну. Но это не значит, что всех всё устраивает. Твой род, например, до сих пор вынужден заключать политические браки, а все младшие наследники королей обязаны учиться у соседей. И поверь, таких вот сдерживающих войну факторов полно, просто не все они афишируются. Иле воспринимаются людьми как странные, но устоявшиеся традиции. Да и кто может гарантировать, что варвары не решились в какой-то момент на завоевания? О них мы по сути совсем мало знаем. Не так много находилось мельчаков, чтобы преодолеть море, впадающее в океан и узнать, как в тех местах устроена жизнь. Ноги уходили в плавание, но лишь единицы возвращались. И, если верить их словам, уровень развития варвар воззначительно уступал нашему. Но что, если они за последнее время совершили рывок или нашли способ быстро и безопасно преодолеть море? Я в силу своего положения тоже многого могу не знать, но одно несомненно: короли всех государств к чему-то готовятся. «Может, поэтому нам вместо общества знаний ввели дополнительное занятие по целительству, а наставник гоняет так, словно нам завтра выпускаться?» «Не удивлюсь, если все это звенья одной цепи». «Спасибо, что поделился, Ирвин». Жала я руку жениха. «Всегда пожалуйста, Мари». Похлопал он меня по пальцам свободной рукой. И знай, в случае чего ты всегда можешь поехать со мной, и твой статус официальной невесты это позволяет. А Флевалия находится на приличном расстоянии от Аральского моря, в отличие от Александрии. Александрия в данном случае одноименная столица королевства Александрия. Я поблагодарила, хоть бежать отсюда никуда не собиралась. Думаю, принц прочел это в моих глазах, однако настаивать ни на чем не стал. Мы еще погуляли, пока я дышала пряным и терпким осенним воздухом с запахом прелой земли. Раньше в лесу он всегда был в моем распоряжении, теперь же в суете столицы приходилось выкраивать время, чтобы насладиться привычными ароматами. После Ирвин проводил до комнаты и распрощался. Поцелуй щеку, ставший уже привычным, почти не уколол. От первого, который случился вскоре после того, как я приняла предложение принца, я не могла отойти несколько дней. Мне всё казалось, что я предаю лорда Вестона и себя саму заодно. Я вспоминала, как он держал в руках леди Мирану, а после любезничал с ней за столом, но от этого не становилось легче. Он сам так хотел, он сам так хотел, повторяла я, и вот спустя время, кажется, даже смогла себя убедить. От лорд-канцлера вести не было, хоть я по привычке проверяла свиток по несколько раз в день. Лорд Вестен вообще исчез из моей жизни словно и не было никогда нашего похода в горы, перепалок в гостях у Андрея и клятв, что должны были всегда связать нас воедино. По вечерам я уже не плакала. Просто запрёт его себе терзаться, убеждала, что нужно быть сильной, чтобы не происходило вокруг. Андрей тоже стал писать реже, и я всё больше чувствовала себя запертой в тесном мирке университета, ежедневными занятиями, общениями с девчонками, Ирвином и неугасающим и в то же время напрягающим внимание Эдрика. Он стал пугающе любезен, желал лёгкого дня при встрече, пропускал вперёд себя, если мы сталкивались возле дверей, а иногда даже присоединялся к нашим прогулкам. Я не знала, что и думать, но верить в чудесное превращение себе запрещала. Вместо этого сосредоточенно ждала, когда же он ошибётся и хоть чем-то выдаст истинные к мне отношения. Пока что Эдрику вменить было нечего, поведение принца оставалось безупречным. На занятиях по целительству я заметила ещё одно изменение, вроде бы незначительное, но мне в свете последних новостей оно говорило о многом. Если в самом начале занятий нас обучали, как справляться с такими простыми и часто встречающимися болезнями, как простуда или мигрень, то в последнюю неделю магистры сосредоточились на оказании первой помощи. Нас обучали останавливать кровь, заживлять раны и даже сращивать переломы. Наставник учил вливать жизненную энергию уже в животных и показывал мне внешние признаки, когда стоит остановиться, чтобы не навредить. А на последнем занятии мы вместе с Ирвином и Амели учились ставить живой щит. Задача не для младшекурсников, но почему-то магистр Дерус счёл это важным. У Ирвина с Амели щит получался постоянным, но не очень плотным, поэтому иногда он пропускал снаряды. Мой уже было почти ничем не пробить, но щит то и дело схлопывался, а ещё был крохотным по сравнению с чужими. Растягивать его в длину у меня никак не выходило. Очень мало времени, очень сетовал наставник. Плохо. Нам есть куда торопиться? спрашивала я, но магистр на эту удочку не вёлся. Никто не знает, куда свернёт жизнь, отвечал он. Нужно быть готовыми ко всему. Именно, кивнула Мелия, воспользовавшись тем, что наставник от нас отошёл. Вдруг на тебя кто-то подльстит и нападёт в подворотне, а ты защититься-то не умеешь. Звонко хихикала она. «Ты, я смотрю, тоже не особо преуспела», — кивнула я на ее дырявый щит. «Или не боишься, что кто-то польстится?» «Деревенщина!» — фыркнула девушка и отвернулась, делая вид, что я более недостойна ее внимания.